Что это пришло в голову святым отцам? Зачем этот маскарад? Они спокойно могли бы просто подождать несколько дней, и им достался бы некромант неясыть, правда, достался бы мертвым. А это, похоже, не входило в их намерения. «Погоди-ка», — вдруг подумал фэс. А что, если отец Итлау или погиб, хвала великой тьме, или просто без сознания, лежит тяжело раненый, командование принял кто-то из младших инквизиторов, а что делать они не знают, может и на самом деле думают, что некромант готов сидеть в осаде не один месяц, или что вот-вот двинет на них орду зомби, кстати, не такая уж плохая идея, вот только где взять на нее силы. Но если они так уверены в своей победе, для чего они вообще предложили переговоры? Разведка? Тоже не исключено. Ладно. Хотят говорить, пусть говорят. Трое инквизиторов остановились в шагах в пяти от пролома. Солдат силой вонзил песок древка штандарта, остался стоять около него. Старший инквизитор со служкой вплотную подошли к пролому. Только теперь Фесс разглядел, что служка этот действительно был совсем еще мальчишкой, не старше 14-15 лет. И что сразу бросилось в глаза некроманту, в отличие от старшего святого брата, мальчик совершенно не боялся. Его глаза ярко блестели, он постоянно облизывал пересыхающие губы. Но отнюдь не от страха, что ужасный некромансер сдерет с него кожу живьем и превратит в зомби. «Ну, говорите, говорите, господа хорошие, я слушаю. Вы, похоже, готовы признать собственное поражение, хотя на самом деле одержали полную победу». Мальчик-служка поспешно разложил походное сиденье инквизитор с достоинством водрузил на него свой внушительный офедрон. Святой отец явно не злоупотреблял благочестивым умышлением греховной плоти. Некромант неясыдь, я смиренный экзекутор второго ранга эгейской консистории, отец Иероним. Начальствующие лица над нашим войском облекли меня полномочиями вести с тобой переговоры. Экзекутор, отец Иероним, я готов выслушать тебя, коротко ответил Фесс, что будет являться предметом переговоров. — Ну, разумеется, условия твоей сдачи, — с любезной улыбкой проговорил инквизитор. — Разве ты видишь другой предмет? — Не понимаю причину, поводившую святую инквизицию, вступать в переговоры со столь отвратительным субъектом, каким с вашей точки зрения являюсь я, — холодно ответил он. «Не думаю, что причина, побудившая нас пойти на это, может являться предметом обсуждения», — по-прежнему любезно покачал головой инквизитор. «Во всяком случае, мои полномочия не распространяются на эту область». «А если я скажу, что без обсуждения этой и именно этой области никаких переговоров вообще не будет», — осведомился Фесс. «Значит, их не будет вообще», — пожал плечами ироним. Мы возобновим штурм, и как бы хорошо не владели оружием, некромант, неясыть, один воин не выстоит против многих тысяч. Да, немало наших погибнет, но они все готовы к этому, озаряемые светом истинной веры, ведомые в бой словом спасителем. Они будут сражаться и победят. Тогда зачем эти разговоры, отец ироним? Валяйте, штурмуйте, посмотрим, что у вас из этого получится. Как можно более равнодушно отозвался СФС, внезапно воспылав горячим интересом к собственным ногтям на левой руке. «Потому что мы не хотим, чтобы наши храбрые воины погибали сверх того, что необходимо и неизбежно», — поднял палец и раним «Подумай, некромант, сколько горя ты причинишь, убивая там то мужей, сыновей, и братьев. Они же просто солдаты. Ты ненавидишь нас, но таких-то, как они, ты присягал защищать, когда покидал Ордос». Ну, значит не сговоримся пожал плечами фес неужели притворно удивился инквизитор а мне показалось будто ты умеешь считаться с реальностью И если бы я умел считаться с реальностью ни меня ни вас тут бы не было возразил некроману так что предложим что ты уже все сказал больше у тебя нет ничего ну я бы все же не прерывал нашу беседу столь резко сладко улыбнулся инквизитор посуди сути сам некромант неясыть Ты в полном окружении, ты не можешь пользоваться магией, ты один против тысяч, неясыть, и тут уже ничего не поделаешь. Мне уже приходилось сражаться одному против тысяч, пожал плечами некромант, и ты знаешь, почтенный отец, отец Иероним, чем все это закончилось. Я тут, и не вижу, почему бы мне не вырваться из кольца и на этот раз. Так какие аргументы можешь ты привести, кроме затертого, вы окружены и сопротивление бесполезно? Зачем мне сдаваться? Во имя чего? Что ждет меня в случае сдачи? И не лучше ли мне просто умереть честной смертью в честном бою от доброго солдатского железа, а не от клещей палача? Что скажешь ты мне на это, почтенный ироним, медоустый оратор? Другого ведь не послали бы уговорить страшного некромансера прекратить борьбу и сложить оружие, а? Что скажешь? Скажу, что если ты согласишься на почетное прекращение бессмысленного кровопролития, тебя ждет домашний арест в Святом Граде, то есть в Аркине. Мы, скромные чадо Святой Матери нашей, должны разобраться в тех грозных событиях, проразвестником которых ты являешься. Поэтому ты нужен нам живым и только живым, и крайне желательно не озлобленным, готовым к союзу. Ведь если твой долг защищать авиал, неужели ты дашь крыльям тьмы сомкнуться над его просторами? Святая инквизиция по-прежнему верит, что наше недоразумение есть не более, чем недоразумение, которое легко разрешить переговорами, если, конечно, обе стороны искренне желают договориться. И что же станут делать со мной, когда я окажусь под домашним арестом, и не станет ли моим домом самая глубокая и темная камера церковных тюрем? Они ведь тоже славятся на весь Эвиал, равно как и святость аркинских клириков. Вот именно, равно как и святость, — немало не смутился Иероним. Святость аркинских архипрелатов — лучший залог их правдивости. Никому не интересно вступать с тобой в поединок, не ясыть. Ты пошел по кривой дорожке, по заведомо ложному пути, хотя мог бы принести немало пользы. Святой престол совсем недавно выпустил энциклику, в ней говорится... Оказывать магам, некромантам всяческое содействие, поелеку деяния их на защиту добрых чад святой матери нашей от порождения мы направлены, а грехи он ими некромантами, при этом творимые мы, архипрелат Аркинский, милостью спасителя нашего наместника его на земле, берем на себя и замаливать усерд станем. Понял теперь». Так что давай даже не будем называть это сдачей. Скажем так, переход к добровольному сотрудничеству. Добровольному, понимаешь? В этом то и все дело. Труп твой, некромант, нам поможет мало. Да и остальным тоже. Что же до камеры? Ни какую камеру тебя никто бросать не собирается. Мы же с тобой сотрудничать хотим. Жить будешь в святой обители. Там, внутри парк. Мало что не лес. Ручей, благолепие. О душе своей задумаешься. — Эк, у тебя гладко все получается, — почтенный ироним, — с усмешкой покачал головой некромант. — А что ж такой рати силой на меня наступали? Копьями тыкали, стрелы метали. Могли ведь и убить ненароком. С кем же тогда в один строй становился бы, а? — Так без нашей рати силы ты бы с нами и говорить-то не стал, — парировал инквизитор. — Тебя, увы, сперва требовалось чувство привести и немало добрых чад Святой Матери Нашей за это собственными жизнями заплатили, имея уважение к павшим, некромант. — Не о том мы говорим, — процедил сквозь зубы фест. Короче, закончил ты с твоими предложениями, отец Ироним. — Нет, почтенный некромант, не ясный, — спокойно покачал головой инквизитор. — Что ты скажешь еще об одном? Ты переходишь на нашу сторону Соглашайся жить в Аркине Разумеется, под неким надзором Хотя, если ты дашь слово не бежать И не составлять комплотов Домашний арест может быть заменен На просто поднадзорное проживание Так вот Ты соглашаешься на все это И мы отдаем тебе твоих друзей Твою женщину И этих нечистилцев Отступников, орка и гнома А что ты на это скажешь? Они смогут быть с тобой. Этого удара Фесс, надо признать, не ожидал. Пришлось очень крепко стиснуть зубы и сжать кулак волю. Пришлось несколько раз сказать себе, это все ложь. Инквизиторы не поколеблется ни на мгновение, соврут родной матери. Если только это потребует их светлое дело. Яроним узжет, лжет нагло и беспардонно. Нет у них ни Прадда, ни Сагутера, ни Рыси. Нету, и все тут. Их вообще уже нету среди живых. Давно в серых пределах, по его фессовине, и ничего тут уже не изменишь. А раз инквизитор пробегает к такой грубой лжи, то ложь и все остальное, что он тут наговорил. Только окажись у них в челюстях, некромант неясыть, забудешь в раз, как родного отца и мать звали. Ну? Так что скажешь, некромант неясыть, допытывался Ироним. Что ответишь? «А, понимаю, понимаю. Темные никому не верят на слово. А святую инквизицию вообще считает скопищем кровавых палачей, подонков и негодяев. А и догадли же ты, отец, ироним ровным голосом», — сказал Фесс. «Надо тебе прямо сказать, именно так я и считаю. И боюсь, тебе меня уже не переубедить». — А собственноручное описание ее святейшества архипрелата тебя тоже не убедит? — невинным голосом осведомился инквизитор. Фесс покачал головой. — Нет, не убедит инквизитор. Ничто, ни слова, ни дело вашего братства меня ни в чем не убедят. «Что поделать? Вот такой уж я, человек, недоверчивый!» «То есть ты отказываешься?» — тотчас спросил Иероним. «Разумеется!» — кинул некромант. «Давай, командуй атаку. Вижу, тебе мало уже пролитой крови. Ты хочешь еще? Что ж, продолжим!» Иероним выразительно пожал плечами. «Ты готов вот так вот просто обречь своих друзей на смерть?» «Нечего сказать. Вполне типично для темного. Вполне, вполне типично!» «Мои друзья, инквизитор, стадом сдерживая бешенство, проговорил Фест, уже давно мертвы. Они погибли в том бою на площади Эгеста. Или ты забыл? Они мертвы, и мне уже некого спасать. Ты лжешь, чтобы заполучить меня, чтобы я оказался под властью инквизиции, под властью вашего талисмана, гасящего магию, прочная башня как говорится, за семью дверьми, за семью запорами. И тогда со мной станут разговаривать не такие, как ты» а опытные дознаватели, отлично ориентирующиеся в сложнейшем искусстве воздействия на пытуемого посредством дыбы, клещей, иголок, тисков и тому подобного. Вот только не знаю, зачем вам будут нужны вырванные под пытками признания, если, конечно, предположить, что я почему-либо выберу ответы, а не просто смерть, хотя бы и тут, в пустыне. Ценность, добытой такой ценой признаний, не тянет и на пресловутый ломанный грош. «Так что давай сражаться здесь и сейчас, инквизитор. Другого пути у нас нет. Давай сигнал своим, пусть готовятся. Думаю, вам даже нет смысла ждать утра». Инквизитор помолчал, задумчиво поигрывая так и оставшимся нераскрытым свитком. Печати на шнурке были точно аркинские, в этом Фесс не сомневался. «Хорошо, некромант. Сразиться мы с тобой всегда успеем. Я бы предпринял еще одну попытку». Зачем перебил Ефес? Вы ненавидите меня, я ненавижу вас, и этим все сказано. Ничто, инквизитор, слышишь меня? Ничто, никакие твои слова здесь не подействуют. Вот если бы ты мог показать мне живую рысь сейчас, в этот самый момент, я бы убедился, что хотя бы в одном ты не врешь». Тогда можно было бы разговаривать дальше. А так мы только теряем время. Если, конечно, это не было твоей целью изначально, занять меня разговором, лишить сна и отдыха. Святая Инквизиция не ненавидит никого, даже самых закоренелых ересиархов и милефиков, очень серьезно возразил Иероним. Мы скорбим обо всех вынужденных жертвах, но с другой стороны, разве не сказано в Писании, не бойтесь разящих тела, душу же не могущих убить. Мы разим тела, а не души, мы очищаем их огнем, мы отправляем их в луна Спасителя, дабы там, оставив позади тяжкий груз грехов и преступлений, они были бы готовы к перерождению и новой жизни». Ты можешь не верить мне, некромант, но я не ненавижу тебя, я же жалею тебя, тебя и твоих друзей. Да, ты прав, я не могу показать тебе живую рысь. Она далеко, в Аркине, в особой обители его святейшества. Она очень ценная, гостя, назовем это так, потому что никто ее не пытает и не мучает за полным отсутствием смысла. Ты не веришь? Хм, нет, не верю, кивнул некромант ни на пол пальца все это ложь не виню тебя инквизитор тебе приказали лгать лгать вот ты и лжешь разумеется во спасение ничего иного ожидать было нельзя так что уходите будет тебе больше нечего сказать мне ты обрекаешь себя и своих друзей свою любимую на смерть помедлив сказал иероним если ты На самом деле можешь погибнуть в бою, быстрой и легкой смертью. То вот рысь, кислотная бочка, конец очень неприятный, поверь мне, медленный, мучительный и очень-очень болезненный. — Интересно ты говоришь, что рысь жива и здорова, а от отца Этлаву совсем недавно я слышал совершенно противоположное, — не удержался Фесс. — Преподобный отец Этлаву исполнился великой святости, — очень серьезно сказал инквизитор. Простим великим людям остатки их маленьких человеческих слабостей. То есть, ты хочешь сказать, что Этлаус алгал, и никто не пытал ни рысь, ни гнома орка Нет, инквизитор не опустил взгляда. Этого я сказать не хочу. Естественно, они все были подвергнуты тщательному допросу. Естественно, этот допрос сопровождался острыми методами. Но никто их не убивал, твоих друзей. Их подлечили, залатали, отправили в обитель, когда всем стало совершенно ясно, насколько ты важен. Эх, да что говорить, ты все равно не веришь ни ни единому моему слову. Ну что ж, постараюсь, чтобы ты изменил столь предвзятое мнение. Когда ты попадешь в плен, твоих друзей казнят у тебя на глазах. Не слишком умное решение, нашел в себе силы рассмеяться некромант. Если я так важен, то попади я в плен, мне надо обращаться очень бережно и деликатно, и ни в коем случае не причинять никакого вреда моим дорогим друзьям, иначе я очень-очень обижусь на тех, кто сделает нечто подобное, и тогда им боюсь не сдобровать. — Не сдобровать будет в первую очередь твоим друзьям, — со скорбной миной вздохнул инквизитор. — А уж потом ты прав, в тебе. Ну что же, если твой, это твой окончательный ответ, ты вновь угадал, некромант, мы не станем ждать рассвета. У нас достаточно сил, чтобы атаковать беспрерывно, ночью и днем, сколько понадобится, пока у тебя не выпадет от усталости оружие из рук. Тогда мы поговорим с тобой уже по-другому, и тебе придется ответить за всю пролитую сегодня кровь. А так, значит, отвечать не придется. — Святые братья умеют различать цель и средства, — уклончиво ответил инквизитор. — Значит, ради великой цели, некромант, все наши воины умерли сегодня ради великой цели, — покачал он головой ироним, — ради того, чтобы тьма не завладела Эвиалом. Или если ради этого нам придется не предавать суду одного единственного некроманта, да будет так. Но я не слышал твоего ответа. Мне кажется, я сделал достаточно уступок, некромант. Слово теперь за тобой. Слово за мной, медленно проговорил Фесс. Мой ответ просто ироним. Нет, я уже сказал, берите ваши мечи и копья, поднимайте щиты и будем сражаться дальше. Если мое решение кажется тебе безумным, ироним, то я ничем помочь уже не могу. Это мое последнее слово, инквизитор. Экзекутор тяжело вздохнул. Фессу казалось, он сейчас понимает своего врага. Единственный из серых, кто до конца, похоже, разбирался в происходящем, отец Этлау. Лежит либо при смерти, либо просто без сознания. никому принимать решение. И кто знает, как долго продлится действие загадочного талисмана. И вот они решили. они не получится ли решить дело как бы миром? Вдруг выгорит обмануть черного мага, на самом деле загнанного в угол? Иероним наручно и медленно поднимался со своего сиденья, словно давая некорманту время подумать. Фест равнодушно пожал плечами. «Предпочту честную смерть, Иероним!» И тогда осторожно и очень мягко вперед выступил мальчик-служка. Движения ее чем-то напоминали бесшумное течение змеиного тела. Ноги вроде бы и не отрывались от земли, А вот он уже оказался рядом с отцом Иеронимом, словно для того, чтобы поддержать почтенного наставника под руку. И на самом деле поддержал, а в следующем их коротко, без замаха, ударил преподобного в бок коротким вороненым стилетом. Ударил и сам зажал инквизитору рот, гася предсмертный хрип. Опустил тяжелое тело на землю и повернулся к ошелелу на все это солдату. Мальчишка прыгнул, словно лесная рысь, Воронен, вороненый кинжал аккуратно и быстро скользнул пониже подбородочного ремня. Солдат хрипло сбулькнул, захлебываясь собственной кровью, и повалился. Мальчишка едва успел удержать стандарт Фесс меньше бы удивился, окажись перед ним в тот самый миг сам спаситель во плоти.